Голова четырнадцатая. Живая лавина. Алондор устроил целую конференцию, связавшись с вожаками других отрядов. Для этого был задействован переносной коммуникатор. Выглядела штука громоздкой но при этом польза от нее перевешала все недостатки. Я стоял чуть поодаль, наблюдая за действиями Алундора, а рядом сопел колуночк. Явно хотел поговорить и обсудить нашу предыдущую встречу, но момент, разумеется, был неподходящий. «Какой нам смысл связываться с чужаками?» флегматично спросил темнокожий, поросший густым волосом габунус. Экран коммуникатора был разделен на 10 окошек, и с каждого смотрел командир очередного свободного отряда, как они себя называли. «Они разбомбили торговый узел, отправили на перерождение десятки игроков, безвозвратно уничтожили технику», — возразил Алундор. «Не проще ли послать официальную просьбу о помощи в Совет?» Судя по голосу и более плавным чертам лица, говорила Габонус женщина. «Странные они какие-то», — думал я. В ареал их родной планеты высадились непонятные чужаки, которые без разговоров уничтожают постройки и истребляют местных игроков, сбивая им уровни, а совет из боевых командиров не может принять решение. Арданч! прорычал Алундор, обращаясь к заросшему волосами флегматику. «Ты тоже готов признать нашу слабость? Признать, что мы не можем сами справиться с торжением? Неужели тебе безразлична судьба нашей земли? А тебе, Лура, Карант, Безлир, почему вы молчите?» «А что тут можно сказать?» — вновь заговорила дама Габунус. «Давай говорить откровенно». «С нашими возможностями сражаться против хорошо подготовленного отряда наемников — это самоубийство». «Причем без какой-либо выгоды», — чахнул губами какой-то пожилой свин. «А вот это уже точно неправда. Ни с какой местной операции они не могли бы получить то, что достанется победителю при битве за базу наемников. Это к вопросу о выгоде. Да тут один комплект вооружения стоит дороже, чем весь отряд «Аландора». Я уже хотел было напомнить Габонусу об этом факте, но тот, заметив мое движение, только предостерегающе помахал рукой. Похоже, пока все под контролем, а о некоторых вещах просто не принято говорить. Ладно, кто я такой, чтобы лезть в местные традиции? «Ты права, Лура», — внезапно заговорил одноглазый Габонус со шрамом через все лицо, до этого не проронивший ни слова. «И ты прав, Баркулор. Мы разбойники, и цель наша — грабежи». Отряд Алундора заволновался, издавая похрюкивания и звуки, напоминающие рычание. «Надо же! А с самокритикой у этих свинов все в полном порядке!» «Но грабить и убивать на нашей земле имеем право лишь мы сами!» — продолжил Одноглазый. «Никакие Эльдраги, Мирахцы, Глаксы и прочие чужаки могут делать это лишь с нашего разрешения!» Толпа одобрительно загудела. Колунчк даже руками начал трясти, случайно задев меня. Может, дать ему по морде? Ладно, первый раз прощу. Наргач говорит правильно. Алондор, казалось, ждал именно этих слов. Покажем этим нагневшим пришельцам, что на габуне мы устанавливаем правила. Да! Калунч все-таки опять задел меня рукой, на что я ткнул его в ответ кулаком. Не в полную силу, и, видимо, это было ошибкой. Он воспринял это как своеобразный акт братания и, довольно улыбаясь, еще раз пихнул меня ладонью в грудь. «Вот же гадский свинь!» «Мой отряд присоединится к атаке», — подала голос Лура. «Мой тоже», — поддакнул флегматик, правда, как мне показалось, без особого энтузиазма. Впрочем, он довольно скуп на эмоции, так что иного ожидать и не приходилось. «Стойте!» — прорычал одноглазый Наргич. «Алундор, а ты уверен, что человек, стоящий рядом с тобой, не шпион чужаков?» Над дворачном прибрежным лугом, где мы собрались, повисла напряженная тишина. Я вышел вперед, чтобы меня было лучше видно, и обратился к этому бывалому свину, которого, судя по всему, тут все слушаются и уважают. Человек, стоящий рядом с Лундуром, не шпион чужаков. Как же коряво звучит, когда говоришь о себе в третьем лице. Человек, то есть я. Я также ненавижу тех, кто высадился на вашей планете. Вы наверняка слышали о том, что Земля еще не так давно была на грани завоевания. Нам чудом удалось отстоять родной дом но все могло быть иначе. «И что тебе мешает сейчас врать нам, будто ты не шпион?» — резонно уточнил одноглазый наргуч. «Ничего не мешает», — пожал я плечами. «Но подумай сам, если я вражеский лазутчик, какой смысл мне собирать огромное войско, превосходящее числом отряд в форте? Гораздо проще было бы сделать акцент на отключении защиты, что является моим главным козырем, и на что ни один лазутчик бы не пошел. и какой смысл делать ловушку на тех, то тебе в принципе не может угрожать, лишая себя при этом главного оружия против них же. Глупо. Но Алундор, похоже, принципиально против оглашения этой информации. До сих пор он не проронил ни слова. «Ловушка!» — возразила тем временем дама Габунус. «Предположим», — кивнул я, — «но...» «Он хочет собрать как можно больше наших игроков», — зачавкал губами пожилой Баркулор. «И подвести под удар их орбитального модуля». Чёрт, это же самый настоящий бред. Но в свете моего молчания слова этого морщинистого свина не лишены логики. Чёрт, черт, черт! Думай, Саша, думай. Что вы знаете о первых? Я решил зайти с другой стороны. Габунусы по обе стороны экрана расхатались. Тебе нечего ответить, и поэтому ты решил выяснить, как можно больше информации для своих хозяев? проскрипел одноглазый наргуч. Как глупо. Чужаки появились в вашем ареале не просто так. — сказал я, не обращая внимания на слова Белла Свина. Они охотятся на ваших древних, вернее, на одного из них. Хохот и голоса резко стихли. Надеюсь, это сможет их зацепить. — Говори! — приказал Наргач. — Как же обидно, что я, пойдя против императора Альдноа, теперь вот вынужден считаться с этим. Но ничего, сейчас для меня главное — спастись самому и спасти друзей. — Есть один очень влиятельный игрок, — продолжил я, — который открыл охоту на древних. «Не только на ваших, но и на многих других. Я пробрался в их лагерь и выяснил это». «И как же ты это выяснил?» С явным сомнением в голосе уточнил старик Баркулор. «А вот так», — просто ответил я, приняв облик стоящего рядом со мной колунчика. Жалко, конечно, вот так вскрывать карты и устраивать демонстрацию своих секретных способностей, но сейчас я рассматривал подобный финт как единственный весомый довод в свою пользу. Габунусы, шумно охнув, расступились и направили на меня стволы бластеров». Колунчик смотрел на свою копию с нескрываемым удивлением и любопытством. «Что скажете?» — прохрюкал я голосом своего знакомого. «Стал бы я лишь нарожен в своем истинном теле, если бы гораздо проще притвориться одним из вас, предварительно убив его». «Неблохая способность», — кивнул Одноглазый, оценивающий так и при этом абсолютно спокойно. «Железный свин, ничего не скажешь». «Значит, гостям понадобились наши древние?» «Боюсь их разочаровать, но таких на Габуне попросту не осталось. Уже очень и очень давно». «Ошибаешься», — так хотел сказать я, но в итоге решил промолчать. Возможно, знать о хваране этим полубандитам пока не нужно. Главное, что они уже, кажется, перестали считать меня шпионом чужаков. А еще, еще что-то явно не складывалось. Поначалу моё заявление о том, что наемники охотятся на древних, сильно поразило Габунусов. Теперь же командир Наргач старательно делал вид, что чужие пришли за пустышкой. Нет, мол, у нас на планете сохранившихся древних. Странно. Очень странно. В этот момент меня как-то очень быстро выключили из обсуждения и провели новое голосование об участии в походе за какие-то пару минут. В итоге из десяти окон осталось шесть, но на этот раз тут были только те, кто готов вписаться в нашу авантюру. И вот тогда Алундор озвучил наш изначальный план с отключением защиты. Теперь становится ясно, почему он затыкал мне рот раньше. Не хотел, чтобы о нашем секретном оружии услышали те, кто потом не будет принимать участие в рейде. Довольно предусмотрительно. «Значит, ты утверждаешь, что сможешь отключить защиту их форта?» Вновь обратился ко мне одноглазый. Но на этот раз уже с некоторым уважением. Все остальные почтительно слушали, в том числе и Алундор. «И не только», — кивнул я приняв свой обычный облик. Еще я планирую захватить их боевой орбитальный модуль. Для этого мне понадобится летательный аппарат. Ты мне нравишься, землянин, одобрительно кивнул Наргич. Если тебе удастся осуществить задуманное, чужаки останутся без поддержки, и мы легко разобьем их. Причем раз и навсегда. Именно, подтвердил я. Но для того, чтобы враги отправили боевой модуль в атаку, нам нужно ударить по ним изо всех сил. «Они должны поверить, что без удара с орбиты не справятся». «Звучит убедительно», — резюмировал Одноглазый. «Думаю, стоит рискнуть». «Отлично», — тихонько прохрюкал Калунчик, стукнув меня кулаком по плечу. Кажется, он смотрел на меня теперь совсем другими глазами. В итоге мы обсудили все детали, и выяснилось, что в атаку на форт чужаков должны были пойти даже не две, а две с половиной тысячи габунусов. Штурм было решено начать в пять утра по местному времени. Самый сонный час, дающий нападающей стороне некоторое преимущество. Моя задача на начальном этапе заключалась в том, чтобы полностью отключить защиту форта. В прошлый раз я действовал тоньше, но прописать несколько тысяч местных как дружественные цели такое быстро не устроишь, так что проще действовать грубее, но зато надежнее. В это же время один из отрядов габонусов должен будет совершить самоубийственную атаку на главные ворота, чтобы отвлечь наемников а все остальные пойдут на штурм с тыла. Система дальнего обнаружения к этому моменту будет выведена мной из строя, так что оба отряда смогут подобраться к форту достаточно близко. В качестве средства захвата вражеской техники Наргич лично предоставил мне старый, но надежный космический челнок. Правда, бонусом к нему прилагался еще и Колунчк. Его рекомендовал Алундор в качестве лучшего второго пилота, а заодно что-то мне подсказывает и Исаглидатае. «Что ж, в одиночку с инопланетным шаттлом подобной конструкции мне будет действительно не так просто справиться, так что помощник мне не помешает. А вот что он будет делать, когда мы пристыкуемся к орбитальному модулю наемников, и я пойду на штурм, — это его личные проблемы. Я так его точно прикрывать не буду». Время пролетело незаметно. Горизонт начал светлеть, предвещая раннее утро. Я аккуратно пробрался к знакомому холму, где не так давно проделывал тоннель, и понял, что наша с пушистиком хитрость вышла мне боком. Наемники выставили охрану, видимо, ожидая моего возвращения. Так что в итоге мне пришлось потратить драгоценное время, чтобы найти поблизости еще одну точку, из которой я мог безопасно применить свой технический навык, освободив штурмовому отряду путь к главным воротам. Теперь нужно возвращаться, чтобы присоединиться к колончику в кабине шаттла и ждать появления вражеского модуля. Хочется верить, что габунусы не подключают, и он все-таки появится. «Получилось?» — спросил Одноглазый, когда я пришел. Вживую, не на экране. Он был гораздо ниже ростом. Я кивнул в ответ и показал на его карте зону, свободную от датчиков обнаружения и видеокамер. Сначала хотел исключить все, но потом решил, что так будет проще, как можно дольше сохранить мое вмешательство в тайне. Полное убийство системы наверняка очень быстро вызвало бы ненужные вопросы и волнения. «Челнок готов!» Нарч внимательно осмотрел границы отведенной мной зоны и жестом разрешил идти к шаттлу. Вот и все. Скоро будет сделан первый шаг к моей свободе, и я уверен, все у меня получится. Главное, чтобы судьба не подкинула очередной сюрприз, которых и так хватает, а пока прочь сомнения. Колунчик, которому я пока уступил управление, уверенно вел тяжелый шаттл по растрескавшейся взлетной полосе. Эх, будь у меня время довести эту птичку до ума, получилась бы настоящая конфетка, мечтательно проговорил он. Меня вдавило в кресло, когда Шатал начал набирать скорость и быстро пошел на взлет. Надеюсь, у них не от с легкой безуменкой в глазах крикнул Калунчик, придавая челноку ускорение. Наивный. Если бы не я, заранее позаботившийся о нашей безопасности, то Форт Риккини давно бы накрыл нас еще на взлете. Все-таки высокие технологии правят миром, если, конечно, они работают».